Глава 26. Похищение Изабеллы Наш маленький отряд мчался во весь опор к мосту. У башен-близнецов мы увидели, как по другому берегу реки несутся три черных всадника. Поперек седла одного из них было перекинуто тело девушки в желтом платье. В тот же миг взвился ввысь кречет, и камнем кинулся на этого бандита, целясь в голову. Второй черный всадник выпустил стрелу в белую птицу. — Варны! — выкрикнул я, натягивая тетиву. «Быстрее, к мосту!» Моя стрела перебила летевшую в Вестника, звенящую смерть. Кречет с силой обрушился на цель, но разбойник только сильнее прижался к шее коня. Даже не обратил внимания на удар, что настиг его. На башнях-близнецах зажглись сигнальные огни. И тут же в Торе им стали подниматься один за другим столбы дыма на пограничных сторожевых башнях, предупреждая об опасности людей ближайших поселений. В Варна в Градом полетели стрелы. Те пуще пришпорили лошадей. Мирдзе свистел, призывая кречета. «Брат!» Крик Борзолей стукнулся о скалы, как молот по наковальне, да отлетел горьким эхом. Он схватил под узцы несущегося прямо на нас темно-гнедого жеребца. Остановил, с коня свисало бездыханное тело его младшего брата. Белая птица развернулась и подлетела к ломали, издав печальный крик. Словно женщина скорбела о потере близкого человека. Мирт перехватил уздечку из рук Борзоли и воскликнул. «Догоните, Варнов, спасите Изабеллу! Я позабочусь о Джигите!» Гикнули, подзадоривая коней, и вновь помчались в погоню. Перемахнули через переправу, не спешиваясь. На перерез нам по узкой тропинке, угрожающей крича и поднимая за собой тучи пыли, спускались трое Варнов. Черный воинский шеш у каждого из них был намотан на голове, подобно тюрбану, и полностью скрывал лицо и шею. Лишь глаза были видны и гневно сверкали. Я должна к Алмазу и Беркуту не останавливаться, продолжать погоню. Краем глаза заметил, как Беркут, развернувшись на скаку, выпустил стрелу в одного из нападавших. Тот схватился за горло, хрипя упал под копыта скачущих за ним чёрных воинов. Мы с Борзали ринулись на врагов. Двое на двое, честная схватка. Кони танцевали грязя удила, бысякая копытами искры из камней. Лязгнули клинки. Борза ли бился подобно урагану. Месть за брата молча и жёстко. Твой шеш сегодня станет тебе саваном, прорычал я своему противнику, нанося решающий удар. В жарком коротком бою мы одержали верх. Ещё не успели дела поверженных варнов упасть на камни, как мы подстёгивая коней, помчались за похитителями Изабеллы. Но чаяния наши не увенчались успехом. Лишь издали увидели, как беркут, перестав на стременах, натянул тетиву и пустил в догонку разбойникам стрелу. почти не целясь и снял её с намыкающего всадника. Стрела настигла свою жертву, вонзившись под левой лопаткой. Варны заобнолся, вскинул руки и завалился на бок, скользнул по крупу лошади, запутавшись ногой в стремени, и конь потащил его, как тюк сена, разбивая тело об острые камни. Двое оставшихся всадников увозили Изабеллу и вскоре исчезли среди скал. Алмасы Беркут ещё пытались преследовать их, но быстро потеряли похитители из виду. Остановились что-то горячо обсуждая и жестикулируя. Когда мы догнали парней, они, указывая на скалистую стену, сбивчиво попытались объяснить нам, что варны подобно шайтанам прошлись сквозь камень. Действительно, узкая, натоптанная копытами животных дорога тянулась к дальнему перевалу, уходя извивистой змеёй и теряясь среди отрогов гор, но всадников не было видно. Они пропали, исчезли как туман ясным днём. Несколько узких рощалин разрезало скалу. Через них всадник на лошади не смог бы протиснуться. «А-а-а!» Я схватился за папаху, стянул ее на лицо и, сторгая, сдавленный вопль. «Как я скажу об этом брату?» «Я снова не смог спасти женщину своего рода, жрицу! Горе мне!» Развернули коней. Возвращались, понурив головы. Мирт заметил издалека, что возвращаемся мы без Изабеллы. Сидел на земле, обхватив голову руками, раскачивался из стороны в сторону, шептал молитвы. Рядом на расстеленной бурке лежал Ломали. Лицо парня было смертельно бледным. Борзалиса скачил с коня и кинулся брату. Без брата брат, что сокол без крыла, подумал я. Он жив, дышит. Мирд поднял голову. Глаза были полны горя. Он сдерживал свою скорбь, но придётся джигита нести осторожно. Хорошо. Тихим вздохом сорвалось с губ. Борзали благодарно взглянул на Мирта. Вчетвером, подняв бурку за края, понесли раненого. Шли молча. Каждый скорбел и думал о своём. Скучали сумерки, обволакивая горы тёмным покрывалом, подобно печали, гнетущей нас. Мирт зажёг факел, шагал впереди, освещая дорогу скудным светом, вёл в поводу своего могучего белоснежного грома, на луке седла, которого устроился кречет. Позади процессии то и дело запинаясь копытами, плёлся тёмно-гнедой буран. Горячий от природы скакун, поно ры качал головой, схрапывал тоскливо. Конь понимал, что с хозяином его случилась беда. Чем больше я смотрел на пламя факела, тем сильнее пекло отметино в виде сарма кана ладони, и тем отчетливее осознавал я, что надежда есть. Впервые пришло ко мне такое озарение. В дрожащем танце жарких языков огня мне вновь привиделся поединок